Давайте постреляем. Мрачный жнец коварный тип. Смерть в немецкой культуре мужского рода, как и само слово тот. Он скрывается и внезапно атакует, гнездится в теле в виде смертельной болезни, поджидает в глубокой воде и в жаркой пустыне. Он является в образе несущегося по трассе автомобиля в морозную погоду или растворяется в получьем яде. Он может прийти к нам во сне или подкараулить в тени деревьев. У смерти много лиц, а у убийц много возможностей. Однако я категорически отказываюсь подробно рассказывать здесь о различных способах убийства людей. И поскольку я создаю непособие для судмедэкспертов, описывать многочисленные виды смерти я также не стану. Достаточно упомянуть, что мне постоянно приходится иметь дело со смертью от переохлаждения, голода, жажды и ожогов. Я обследую людей, которые умерли в результате отравления кислотой или газом, от удара электрическим током, при взрыве или же под воздействием смертельной дозы радиации. Кроме того, на нашем секционном столе бывали жертвы, погибшие от огнестрельного оружия. Многие связывают этот способ умереть с насильственным преступлением, но с таким же успехом это может быть самоубийство или несчастный случай. Важно выяснить, что именно произошло с конкретным человеком. И как это часто бывает, первое впечатление порой обманчиво. Скажем, как интерпретировать ситуацию, когда полиция прибывает на место преступления и находит человека с простреленным виском и пистолетом в руке. В старых учебниках по судебной медицине говорится, что к подобному сценарию следует относиться очень критично. Преступник мог незаметно подкрасться к жертве сзади, приставить пистолет к виску и нажать на спусковой крючок, а затем вложить пистолет в руку убитого и даже подкинуть поддельную предсмертную записку. В этих книгах указано, что пистолет в руке трупа свидетельствует об убийстве, поскольку при самоубийстве пальцы разжимаются, в результате чего оружие выскальзывает. Но то, что когда-то считалось достоверным или по крайней мере наиболее вероятным, теперь может оказаться устаревшим. Ведь в судебной медицине, как и любой другой медицинской специальности, тоже присуща динамика. Мы с коллегами любознательны, пытливы, дотошны и высокомотивированы. Поэтому мы продолжаем задаваться вопросами, анализировать и уточнять. Это единственная причина, по которой нам удается совершенствоваться в добывании точной информации и разгадывании даже самых сложных случаев. Современная экспертиза подтверждает, что нередко пистолет остается в руке самоубийца, потому что указательный палец цепляется за спусковой крючок либо из-за того, что рука с пистолетом покоится на столе, Что произошло на самом деле, способен точно определить криминалист, исследовав руку погибшего на наличие следов пороха. Эта процедура уже давно стала частью рутинных мероприятий в рамках поиска улик. С другой стороны, мы, судебные эксперты, всегда исследуем фонтан, который представляет собой мельчайшие брызги крови и частички тканей, вылетающие при выстреле назад и попадающие на стреляющую руку, на которой они оставляют следы, как если бы пролетели под высоким давлением сквозь мелкое сито. Сегодня основное правило гласит: если оружие находится в руке умершего или рядом с ней, это вероятнее всего указывает на суицид. Тем не менее, каждый отдельный случай подробно расследуют. Инсценирование самоубийства излюбленная тема остросюжетных фильмов. Я иногда смотрю их по телевизору и наслаждаюсь, если они качественно и интересно сняты. Но даже тщательно продуманный детективный триллер не может показать те душераздирающие, драматические Ужасные, грустные и жестокие истины, с которыми сталкиваются люди при жутких убийствах в реальной жизни. Боль родных и близких гораздо сильнее, хладнокровие преступника гораздо непоколебимее, агония жертвы гораздо мучительнее. Поэтому вот мои настоятельные рекомендации. Первое. Доступ к огнестрельному оружию должен быть строго ограниченным. Вторая. Разрешается использование огнестрельного оружия, если вообще разрешается, только в умелых руках. Третье. И наконец, огнестрельное оружие должно храниться в абсолютно безопасном месте. Поскольку обращаться с револьверами, ружьями и пистолетами неподготовленному человеку чрезвычайно сложно, соответственно, полученные травмы оказываются серьезными и нередко смертельными. Поэтому запирать оружие в шкафу и оставлять ключи в незапертом ящике стола Это грубая небрежность. Там оно не застраховано от неправильного обращения, а также от того, что до него могут добраться дети. Дети по своей природе любопытны, и если открытым доступ к оружию, они могут использовать его для игры, не подозревая, что держат в руках смерть. Периодически происходит так, что малыши по недосмотру родителей наносят себе смертельные ранения лежащим без дела оружием или стреляют в собственного брата или сестру. Я никогда не забуду один трагический случай, связанный с мальчиком и девочкой дошкольного возраста. Всему виной стала халатность. 53-летняя женщина стреляла по кроликам из мелкокалиберного ружья, доставшегося ей от покойного отца, а затем зарядила оружие и сняв предохранитель, положила его на полку для зонтов. Когда вечером к ней в гости пришли знакомые и ее родная дочь с ребенком, женщина давно забыла о своем ружье. Так её шестилетний внук случайно застрелил свою пятилетнюю подругу. Маленькая девочка погибла от выстрела в голову. Избавлю вас от описания разрушений, которые снаряд оставляет в детской головке. Достаточно подумать о невообразимых страданиях выпавших на долю родных и близких погибшей. Перед лицом такой страшной трагедии бессильны слова. Мы этого не хотели. Конечно, бабушка не оставляла винтовку умышленно, но она проявила грубую халатность оставив заряженное ружье без присмотра. И, конечно же, маленький мальчик не убивал девочку намеренно, но от этого боли и скорби меньше не стало. Вот о чем следует всегда помнить. Я приветствую любые законодательные акты, которые дополнительно регулируют доступ к огнестрельному оружию, потому что это помогает предотвратить множество страданий. Еще один ребенок не должен был погибнуть. Четырёхлетнего мальчика нашли мертвым в родительской спальне с огнестрельным ранением головы. У него случился паралич дыхательных органов после того, как пуля попала ему в шейный отдел позвоночника и таким образом в верхнюю часть спинного мозга. Мы нашли выходное отверстие на затылке мальчика. Реконструкция показала, что Йонаса ранил его собственный брат, который был на год старше. Из самозарядного пистолета FN Браунинг с патронами калибра 7.65, принадлежавшего отцу семейства. Незаконно приобретенный пистолет мужчина оставил под свернутым одеялом на диване. Отца признали виновным в незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия. За убийство по неосторожности наказание не назначалось. Суд постановил, что отец был достаточно наказан смертью своего ребёнка. Страшное событие случилось и в семье моего коллеги. Ему пришлось стать свидетелем того, как его собственная дочь покончила жизнь самоубийством, воспользовавшись его револьвером, запертым в столе. Смертельные огнестрельные ранения случаются не только среди гражданских лиц, но и в ходе полицейских операций. Порой для офицера, чьей жизни угрожает опасность, решение выстрелить является единственным способом защитить себя. И, наверное, все слышали о выражении: "Огонь на поражение". Он может оказаться последним средством, которое сотрудники полиции будут использовать, например, для выведения из строя преступника прежде, чем тот убьет невиновного человека. Но я также имел дело со смертями из-за случайных выстрелов. Нередко тому виной был рефлекторный механизм. Рука на спусковом крючке дергается, когда полицейского хватают за другую руку, когда он теряет равновесие или вздрагивает от громкого звука. Мне неоднократно приходилось реконструировать подобные происшествия и доказывать невиновность офицеров. Никто не застрахован от рефлекторных действий. Даже если убийство с применением огнестрельного оружия порой случаются непреднамеренно, в большинстве случаев палец оказывается на спусковом крючке неспроста. Поступки могут иметь разные мотивы. Кто-то хочет устранить соперника, Грабитель прихватывает с собой пистолет, чтобы при необходимости избавиться от нежелательных свидетелей. Наркодилер собирается убрать конкурента по сделке. Как правило, преступник стреляет в другого человека из жадности, мести или ревности. Нередко причиной становятся неконтролируемые эмоции, но иногда имеет место и хладнокровный расчет. И в очередной раз подтверждение тому, что зло может таиться где угодно, хоть в суете шумного города, хоть в сельской идилии. Мы находим в тихом местечке Дитмаршан. Пропавший отец. Когда в апреле 2017 года в Дитмаршане отец семейства исчез со своей фермы, все поначалу поверили рассказу его жены, согласно которому коренной поляк по всей вероятности отправился к себе на родину. Но потом дочь пропавшего мужчины сделала тревожное признание своему другу. Сегодня мы убиваем моего отца говорится в загадочном сообщении, пришедшем на мобильный телефон. В течение двух лет парень жил с мучительной мыслью, что он, возможно, является соучастником убийства, пока однажды посреди урока не вышел из класса и не отправился прямиком в полицию. Следователи стали рассматривать версию о том, что пропавший 41-летний мужчина вовсе не уезжал в Польшу, а был убит, и его тело захоронено где-то на территории фермы. Наконец, 5 марта 2019 года в деревню Дитмаршин в большом количестве прибывают полицейские для поиска останков жертвы. Труп находят в сарае. В его фундаменте обнаруживают человеческий торс. На следующий день сотрудники находят в канавах вокруг фермы 6 кадок с затвердевшим цементным раствором. С помощью специальных рентгеновских аппаратов, подобных тем, что обычно используются на таможне, удается увидеть содержимое кадок различные части тела. Затем эти бетонные слитки, а также руки, ноги и голову забирают и привозят к нам в институт судебной медицины. Там посредством компьютерной томографии и сравнения распилов мы определяем, что все части тела принадлежат одному и тому же человеку. По результатам исследований прикуса, сопоставленным с документами дантиста, а также на основании наличия необычной татуировки, мы однозначно идентифицируем мертвого человека как 41-летнего пропавшего. Таким образом, местонахождение мужчины установлено. Но как же он умер? Криминологический и судебно-медицинский опыт бесспорно указывает на преступление. Когда труп расчленяют и цементируют, затрачивая на этот процесс много усилий, значит, кому-то есть что скрывать. Но это не обязательно означает преднамеренное убийство. В моей практике были моменты, когда человек погибал в результате несчастного случая, и кто-то из его близких пытался восполнить потерю спрятав останки. Человеческая психика зачастую бывает непостижима. Однако на ферме в Дитмаршане следователи подозревают именно убийство. Происходит арест подозреваемый, – 46-летний мужчина, въехавший в дом к семье погибшего некоторое время назад. Выясняется, что он давний знакомый хозяйке фермы, матери двоих детей, официально нанятый на работу в качестве помощника, но потом ставший ее любовником. Когда один мужчина, живущий на ферме, является вашим супругом, а другой регулярно делит с вами постель, как правило, в отношениях неизбежно появляется напряженность. Мотив убийства. Не захотел ли любовник забрать себе жену, детей и имущество? Расследование дела об убийстве часто напоминает сложную головоломку кусочек за кусочком все ее элементы собираются вместе, пока не образуют целостную картину. При этом судебная медицина может предоставить решающие доказательства. В случае расчлененного трупа важную информацию дает, в частности вскрытие головы. Рентген уже показал, что в черепе было два деформированных снаряда. Вскрытие подтвердило, что мужчина очевидно умер от этих двух выстрелов в голову. Одна пуля попала жертве в затылок, другая в правую часть головы. Первым был произведен выстрел в затылок. Здесь в силу вступает правило куклы. При двух переломах черепа линия более свежего перелома не пересекается с линией предыдущего. Но вот что интересно. Под деформирующим воздействием первого снаряда на черепе образовался разлом в форме звезды. Второй выстрел создал дополнительные линии разлома черепа, которые заканчивались на более давних линиях разлома. Эта информация имеет важное значение для реконструкции преступления. Первую пулю выпустили в мужчину сзади почти из горизонтального положения, когда прозвучал второй выстрел. Мужчина практически лежал на земле. Положение, из которого первый раз выстрелил преступник, представляет значимое доказательство, ведь если он стрелял сзади, это указывает на злой умысел, то есть на преднамеренное убийство. Следы крови жертвы, обнаруженные полицейскими в комнате старшей дочери, а также показания свидетелей и другие улики в конечном итоге подтвердили подозрение, что 41-летний мужчина стал жертвой заговора с целью убийства. Жена и дочь под неким предлогом заманили его в комнату, где спрятавшись за шкафом, ничего не подозревавшего мужчину поджидал любовник жены. Оттуда он и выстрелил из пистолета. Второй выстрел преступник произвел, чтобы убедиться, что жертва скончалась. Стрелявший и супруга погибшего приговорены судом присяжных города и цеха к пожизненному заключению за убийство. Дочь, которой на момент совершения преступления было 14 лет, предстала перед судом по делам несовершеннолетних. Киллер из Санкт-Паули. Для некоторых людей смертельный выстрел это не более чем хорошо оплачиваемая работа. Вернер Муки Пинцнер из Гамбурга был одним из тех людей, кто забирает чужую жизни по заказу, предпочтительно выстрелом в голову и желательно сзади. В 1980-е годы он устранил неудобных конкурентов гамбургских шишек. Впоследствии он хвастался, что совершил 8 убийств. Я элиминатор, все меня боятся. Уход от дела так называемого Киллера из санкт паулу был эффектным. Отголоски его последнего убийства, когда он застрелил свою жену, прокурора и самого себя, Ещё долго носились по городу. Он спровоцировал самое настоящее политическое потрясение. В то время люди в Гамбурге уже давно с беспокойством наблюдали за махинациями у себя под носом. Речь шла о долях владения публичными домами, распределении сфер влияния в наркобизнесе и нелегальных азартных играх. Конкуренция была беспощадной, противостояние велось с особой жестокостью, и Пинснер, киллер из санкт паули усердно трудился. Впервые его наняли на грязную работу в 1984 году. Ранее он отсидел 9 лет за участие в ограблении, в результате которого был убит один человек. Теперь Пинснер наняли, чтобы кого-то припугнуть, как выражаются представители преступного мира. Обычно для запугивания бывает вполне достаточно отрубить палец или сильно ударить по голове, но Пинснер решил навести порядок. Он убил объекта выстрелом в голову. За работу он получил 30 тысяч немецких марок и соответствующие рекомендации. последующие месяцы Пинснер продолжил оказывать услуги наемного убийцы и устранил нескольких сутенеров, всегда стреляем в голову в упор. Это такая же работа, как и любая другая. Ведь у службы занятости не было для меня ничего подходящего, писал он в письме своей сестре, подчеркивая, что в заказных убийствах не было ничего личного. Меня мотивировали мои деньги, исключительно мои деньги. Что касается его любимого метода наведения пистолета прямо на голову своих жертв, он сухо уточнил: "Я приставил штуку к его башке сзади". На первый взгляд, это может показаться особенно гнусным, по крайней мере, коварным. Но можно также предположить, что убийца будет легче, если ему не придется смотреть своей жертве в глаза. Отчаяние или даже мольбы могут нарушить извращенный, бесчеловечный принцип заказного убийства. Я провёл вскрытие нескольких жертв Пинснера, измерив воронкообразные раны, которые его револьвер 38-го калибра проделал в их головах. Арестом многократного убийцы 15 апреля 1986 года стал настоящей удачей для полиции. Орудие убийства заряженный револьвер марки Арминиус лежало рядом с ним на диване. Группа спецназа забрала тридцатидевятилетнего мужчину. В тот момент, который запечатлён на многих фотографиях, внушающий страх убийца представляет собой жалкое зрелище. Руки скованы за спиной, ноги в носках, вокруг бёдер обёрнуто одеяло, голый торс, затравленный взгляд. Вероятно, он уже догадывался, что никогда не выйдет на свободу. Однако Киллер из Гамбурга быстро вернулся к своему хвастливому тону. Я вам всё расскажу, пообещал он прокурору. Я убил восемь человек. Это был я. Во время очередного допроса в полицейском управлении он объявил, что снова развернется в полную силу. Это были многообещающие заявления, и следователи вздохнули с облегчением, когда 29 июля 1986 года Пинснер доставили в колонию строгого режима. На тот день закончился катастрофой, в которой погибли три человека, а гамбургская полиция была поражена до глубины души. Пинснер тщательно спланировал свой страшный ход, предварительно заручившись поддержкой готовой на все помощницы в лице его собственной жены. С помощью адвоката Пинснера она тайно пронесла огнестрельное оружие в комнату для допросов. Он прекрасно умел обращаться с револьвером. "Это захват заложников!" вдруг закричал он и сразу после этого раздались выстрелы. Полицейские, которые ворвались в комнату 418, обнаружили прокурора с серьезным огнестрельным ранением в голову. Вернер Пинснер и его жена Юта тоже лежали на полу, окровавленные, рядом друг с другом. В руки киллер все еще сжимал свое оружие, ствол которого был направлен на него самого. Вскоре после этого Пинснер и его жена скончались. Прокуроры на вертолете доставили в университетскую клинику Гамбурга, где им сделали срочную операцию, но, к сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь. Пинснер убил свою жену, выстрелив ей в широко раскрытый рот. Для этого Юта Пинснер встала на колени перед мужем и посмотрела на него снизу вверх. Мне никогда не доводилось видеть такого способа убийства ни до, ни после события. Даже в специальной литературе он описывается крайне редко, но убийца выбрал эффективный метод. После того, как пуля попала в неё, Юта Пинснер упала навзничь. Затем профессиональный киллер совершил самоубийство выстрелом в рот. Он точно знал, что должен был сделать, чтобы не выжить, потому что пуля нанесла тяжелые повреждения головного мозга и раздробила различные кости черепа. Что касается Юды Пинстер, вместо такого изощренного финала она предпочла бы другую смерть. Из тайной переписки нам стало известно, что она предлагала им обоим покончить жизнь самоубийством с помощью цианида. Мы могли бы поцеловаться и уйти вместе. Женщина, которая казалась такой порядочной, Была странно предана, если не от своего мужа-убийцы. Она также писала: "Если можно, пожалуйста, возьми меня с собой или хотя бы убедись, что я мертва. Моё последнее желание, чтобы мы ушли вместе. Ты мой бог". Был ли Киллер и санкт паулу столь же предан своей супруге, или же его зависимость ограничивалась наркотиками, которые он в последние несколько месяцев в своей жизни употреблял в больших количествах? Даже в тюрьме ему всегда удавалось разжиться героином и кокаином. В ходе вскрытия его тела мы обнаружили несколько следов от уколов, которые указывали на внутривенное введение наркотиков. Некоторые из этих крошечных травм были давними, а другим было всего несколько часов. Пинснер страдал сильной зависимостью. Это подтвердили химико химикотоксикологическая экспертиза и анализ волос. При анализе содержимого желудка выяснилось кое-что любопытное. Мы обнаружили многочисленные шарики ртути. Известно, что это вещество крайне ядовито. Итак, У Пинснера был надежный план Б.